Князю назначили среднюю из трех комнат. Первой направо помещался Пердыщенко, а третья налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся когда надо в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиной только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню. И, наконец, из третьей комнаты, тесной и всегда затворенной, это была спальня Нины Александровны и Варвары Ордолеоновны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганни только скрипел про себя зубами. Он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шага у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе. Нина Александровна была в гостиной не одна, с ней сидела Варвара Ардалионовна, обе они занимались каким-то вязанием и разговаривали с гостем Иваном Петровичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет пятидесяти с худым осунувшимся лицом и сильной чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны. С первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном и совсем постарушечье, но приемы ее, разговор, вся манера изобличали женщину, видавшую и лучшее общество. Варвара Ордолеоновна была девица лет двадцати трех, среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. Взгляд у серых глаз... Почас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив, иногда слишком даже, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовалось, что твердость эта даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери». Варвара Ардалионовна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побавился ее и сидевший теперь у них гость, Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет по тридцать, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то слишком уж солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не с служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был, видимо, неравнодушен к Варваре Арделеоновне и не скрывал своих чувств. Варвара Арделионовна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила. Птицын, впрочем, далеко не был обескуражен. Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег, отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайно приятелем. На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Ганни, которая весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой, и тотчас же куда-то увел из комнаты птицы. Нина Александровна сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коле свести его в среднюю комнату. Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивой и простодушной манерой. «Где же ваши поклажи? – спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я в переднее оставил. Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка до да матрена, так что и я помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Гани говорит, вы сегодня из Швейцарии?» «Да». «А хорошо в Швейцарии?» «Очень». «Горы?» «Да». «Я вам сейчас ваши узлы притащу». Вошла Варвара Ардалеоновна. «Вам матрёна сейчас белье постелит. У вас чемодан?» «Нет, узелок. За ним ваш брат пошел, он в передний». «Никакого там узла нет, кроме этого узелочка. Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату. — Да кроме этого и нет никакого, — возвестил князь, принимая свой узелок. — А, я думал, не уточил ли Фердыщенко. — Не ври, пустяков, — строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только что разве вежливо. — Шеребебетте, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не птицин. Тебя еще сечь можно, Коля, до того ты еще глуп. За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрёне. Обедают в половине пятого, можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешай им. Пойдемте, — решительный характер. Выходя, они столкнулись с Ганей. — Отец дома? — спросил Ганя Колю, и на утвердительный ответ Коля пошептал ему что-то на ухо. Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ордолеоновной. Два слова, князь, я и забыл вам сказать за этими делами. Некоторая просьба, сделайте одолжение, если только вам это не в большую натугу будет. Не болтайте ни здесь о том, что у меня с Аглай сейчас было, ни там о том, что вы здесь найдете, потому что и здесь тоже безобразие довольно, к черту, впрочем. Хоть сегодня-то, по крайней мере, удержитесь. «Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», — сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже. «Ну, да уж я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу». «Еще и то, заметьте», — говорила Ардалеонович. — «чем же я был Давича связан и почему я не мог упомянуть о портрете». Ведь вы меня не просили? Фу, какая скверная комната, — заметил Ганя, презрительно осматриваясь. Темно и окна на двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя. Ну, да это не мое дело. Не я квартиры содержу. Заглянул Птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, мелся и точно стыдился начать. Да и комнату обругал, тоже как будто сконфузившись. Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, отворилась дверь снова, и выглянула новая фигура. Это был господин лет тридцати, немалого роста, плечистый, с огромной курчавой рыжеватой головой. Лицо у него было мясистое, румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом все это представлялось довольно нахально, одет он был грязновато. Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд пять оглядывала комнату, потом дверь стала медленно отворяться, вся фигура обозначалась на пороге, но гость еще не входил, а с порога продолжал, прищурясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собой дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил на наискось от себя на диван. «Фердыщенко». — проговорил он пристально и вопросительно, засматривая князю в лицо. — Так что же? — отвечал князь, почти рассмеявшись. — Жилец, — проговорил опять Фердыщенко, засматривая по-прежнему. — Хотите познакомиться? — Эх! — проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. — У вас деньги есть? — спросил он вдруг, обращаясь к князю. — Немного. — Сколько именно? «Двадцать пять рублей. Покажите-ка». Князь вынул 25-рублевый билет из жилетного кармана и подал Фердыщенке. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет. «Довольно странно», — проговорил он как бы в раздумье. «А чего бы им буреть? Эти двадцатипятирублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют. Возьмите». Князь взял свой билет обратно, Фердыченко встал со стола. «Я пришел вас предупредить. Во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить. Хорошо. Вы платить здесь намерены?» «Намерен. А я не намерен. Спасибо. Я здесь от вас направо. Первые двери видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. К вам я приду. Не беспокойтесь». «Генерала видели? Нет. И не слышали? Конечно, нет. Ну, так увидите и услышите. Да к кому же он даже у меня просит денег взаймы при этом уведомлении. Прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко, а? чего же нет? Прощайте». И он пошел к дверям.